Когда это вы были в Грузии, вы друг Давида Гогия, правильно? Теперь правильно. Получается, что я даже ваш должник, сказал багиру ведь вы помогли убрать моего самого неприятного соперника. И кроме того, после вашего визита куда-то исчез цапля, профессиональный убийца, которому уже заплатили за мою голову. Он погиб. Коротко сказал Дронго. Ага, с интересом посмотрел на него Багиров. Это тоже с вашей помощью. Нет, честно ответил дронга не с моей. Но он точно погиб, я лично закопал его тело. Что я должен для вас сделать? Верните списки. Скоро в России выборы. Вам не дадут спокойно жить, они хуже атомной бомбы. «Мне уже вчера звонили?» — кивнул Багиров. «Кто звонил?» — быстро спросил Дронго. «Из группы «Феникс». Они захватили моего родственника-банкира, которому я организовал побег из бакинской тюрьмы бывшего КГБ. Они знают, где лежат мои деньги, я должен отдать им списки». «Они сами звонили?» Да, сначала позвонил мой банкир, потом трубку передал им. дронга нахмурился. Не может быть, чтобы это был Феникс. Почему вы так решили? Они бы не стали прибегать к подобному шантажу. И потом у меня есть свои соображения по этому поводу. Думаю, что это не они. Но не знает номера моих счетов. «Вы сможете их быстро перевести в другое место?» «Мне нужно два дня», — подумав, — сказал Багиров. «Я их для вас вытяну. в этого Феникса. Или людей, выдающих себя за Феникс». «Вы можете мне помочь?» — удивился Багиров. «Это будет обоюдовыгодная сделка. Вы даете мне списки, а я помогаю вам спасти ваши деньги». Багиров задумался, сжал губы. «А где гарантии?» — спросил он, наконец. «Никаких гарантий, просто мое слово». «Вы считаете, это достаточно?» «Хотите, откровенно?» — спросил дронга «Мне одинаково неприятны все бандиты, тем более такие мафиози, как вы, Багиров. Я не стал бы вам помогать ни при каких условиях. Эти деньги в крови». И вы это знаете. Не нужно читать мне мораль, нахмурился Багиров. Я могу просто отказаться. Какая мне разница, кому отдать списки, вам или им? Не можете. Я даю вам слово, что вы спасете свои деньги. они вас обманут. И вы это знаете. Если это настоящая группа «Феникс», они все равно передадут эти данные по инстанциям, и вам будет очень трудно вернуться в Россию. Если не настоящий то просто присвоит ваши деньги. У вас единственный шанс — это я. «Каким образом они могут присвоить деньги с моего счета?» — поинтересовался Багиру. «С помощью вашего банкира. Как он переводил в одну сторону, так переведет и в другую. Это ведь не совсем сложно, если у него есть право подпись». «Хорошо» принял решение Багиров. Вы полетите обратно в Москву и вы стараетесь выиграть для меня два дня. Когда я получу списки? Вы даете слово? Дронго поднялся, посмотрел на собеседник. Я выиграю для вас два дня, уверенно сказал он тогда вылетайте прямо сегодня вечером тихо сказал багиров с вами полетит зоя это опасно возразил дронга это может быть очень опасно я не могу доверять кому попало ответил багиров поймите мое положение кроме того только она сможет достать эти документы я не собирался посылать только ее понимаю у вас мало времени предупредил багиров Они уже начали действовать. Сегодня утром я должен был им позвонить. Мой банкир Гасанов должен будет встретиться с моим заместителем Алиевым. Зай знает, где они живут и их телефоны.